Фиасоль и стойкая девочка. Детям всегда плохо, когда бывает плохая погода. Ветер гонит их в школу, они отбиваются от снега с дождем по дороге на всевозможные тренировки и соревнования, едут навстречу ветру на велосипеде, почти плывут под проливным дождем на тротуаре, а в это время взрослые в изящной обуви проезжают мимо в теплых и уютных автомобилях. В один из самых обычных и самых дождливых дней Учительница Гоя попросила Тедду в конце последнего урока задержаться в классе для разговора. Все другие исчезли, как только прозвенел звонок. И только Фиасоль все еще укладывала свое имущество в ранец. У нее почти всегда проблема с тем, чтобы спортивные принадлежности уместились рядом с провизией. Так получилось, что Фиасоль услышала, о чем говорили Гоя и Тедда. И, конечно, это было сделано безо всякого злого умысла. Гоя спросила Тедду, как идут ее дела. У меня все прекрасно, ответила Тедда. Тогда Гоя сказала, что хотела бы поговорить с другим учителем, чтобы они согласовали план ее учебы и домашние задания. Мне все равно, ответила Тедда. Гоя сказала, что Тедда всегда может обратиться к ней, если ее что-то заботит. Нет, меня ничего не заботит, ответила Тедда и встала на пороге. «Можно идти?» — спросила она, и только тут заметила Фиасоль, которой в дальней части класса наконец удалось закрыть непослушный ранец. «Да», — сказала Гоя, «но я все-таки хотела бы поговорить с твоей второй школой, чтобы согласовать план учебы». Тедда грустно кивнула и вышла из класса. Проходя по коридору, Фиасоль увидела ждущую ее Тедду, которая тут же вцепилась в ранец, висевший на спине Фиасоль. «Почему ты шпионишь за мной?» «Я? Совсем не шпионю. Почему ты так говоришь? Думаешь, я не знаю, что ты подслушивала там в классе?» «Вовсе нет. Я пыталась закрыть свой ранец. Это класс, там могут быть все». Фиасоль сделала попытку вырваться из рук Тедды. «Что ты слышала?» — спросила Тедда, крепко держа в руках ранец и прижимая фиасоль к стене. «Ничего!» «Брешешь! Что ты слышала?» «Хорошо. Я слышала, что у тебя где-то есть другой учитель, с которым Гоя хотела бы поговорить, чтобы все согласовать. Но я не понимаю, о чем речь, и меня это не касается. Оставь меня в покое, мерзкая Тедда!» «Что тут происходит?» Гоя вышла из класса, и Тедда отпустила фиасоль. «Как некрасиво говорить так, Феосоль!» «Она вцепилась в мой ранец и не отпускала меня!» Пожаловалась Феосоль, показывая на Тедду. «Я ее не трогала!» — ответила Тедда. «Вот что, девочки, вам надо успокоиться. Идите домой!» — сказала Гоя и вышла. Феосоль воспользовалась случаем и последовала за ней, надев дождевик и шапку. Все еще шел проливной дождь. Тедда вышагивала под дождем. Фиасоль смотрела на эту сильную девочку, которая быстро двигалась навстречу ветру, размахивая пылающими рыжими волосами, даже не застегнув куртки. А что это за вздор? То, что сказала Гоя о двух школах и учителях, которым надо что-то согласовывать. Фиасоль быстро поняла, что это вызов для нее, и почувствовала, как тело дрогнуло, что-то отозвалось в голове, словно сигнал световой рекламы. «Это задача для скорой помощи Феосоль! И совсем не для, Э. консулт Инга. Только для скорой помощи. И лично для нее. У Феосоль возникло ощущение, что это самая крупная задача из всех бывших у нее до сих пор. И, может быть, ради этого и была создана скорая помощь. Она бросилась навстречу ветру. Теда! крикнула она. «Тедда! Подожди!» тэдда остановилась и увидела бегущую фиосоль. Хочешь, поиграем вместе? Спросила Феосоль. Пойдем ко мне домой. Тедда смотрела на нее в упор. К тебе домой? Зачем это? Мы можем поиграть и поговорить, продолжила Феосоль. Тедда была так ошарашена, что забыла превратиться в злую фурию. Поговорить? О чем? Ни о чем особенном. А можем и не говорить, просто поиграем. С какой стати нам играть? Тедда подозрительно посмотрела на Фиосоль. Мы никогда не дружили. А ты спроси себя по-другому. Почему бы не поиграть? Ответила Фиосоль. Зато ты пообщаешься с тигрицей Фиалкой и Жозефиной. Фиалка и Жозефина? Это твои сестры? Нет, вовсе нет. Фиалка — очень маленькая тигрица и серийный убийца. А Жозефина — пугливая овчарка, которая боится темноты. Тедда вдруг заулыбалась самой широкой из всех широких улыбок, какие только встречались в Как будто солнце засияло вопреки ветру и дождю. «У тебя есть собака?» «Да, и еще маленькая киска. Или чертова кошка, как ее любит называть мама, потому что она убивает птиц и мышей». «Я люблю животных», — сказала Тедда. «У меня есть собака, только не здесь, в Грособайре, а на Востоке, в Квестогерде. Большой охотничий пес по имени Горм-Весельчак», — с гордостью добавила она. «Тогда тебе обязательно надо познакомиться с моей Жозефиной», — сказала Феосоль. «Да», — сказала Тедда и с улыбкой кивнула. «Почему нет?» «Конечно», — обрадовалась Феосоль, и они пошли по склону вверх, к дому Фиасоль на улице Грайналюнд. По дороге Тедда сказала, что слышала о делах скорой помощи Фиасоль. «Ты очень помогла Дадди. Он погибал от избытка домашних дел», — сказала Тедда. «Я спасаю тех, кого могу спасти», — сказала Фиасоль. «Дети должны поддерживать друг друга. Моя скорая помощь занимается и другими делами», — продолжила она, потом остановилась и посмотрела в упор на Тедду. «А ведь это скорая помощь Фиасоль», — пишет записочки балбесам и кладет их в обувь тем, кто издевается над другими людьми. Тедда задумчиво посмотрела на Фиасоль, словно решая, рассердиться ей или нет. «Мне это уже приходило в голову», — сказала она затем. «Мне всегда казалось, что ты участвуешь в этом». «Вообще-то я неплохая», — продолжила Тедда. «Не такая, как тебе кажется». «Почему ты так плохо относишься к Сабине и Сельви? «Не знаю», — тихо сказала Тедда. «Может быть, потому что я пыталась стать интересной, чтобы мальчики дружили со мной. У меня мало друзей», — продолжила она. «Есть только эта троица. Мальчишки. И все это потому, что у меня вообще нет дома». «Как так нет дома?» Феосоль была потрясена. У меня нет дома во всех смыслах. Иногда голова идет кругом. Просыпаясь, я не знаю, где стоит моя кровать. Я в Грособайре или в Квистогерде?» Думаю я, открывая глаза. «Как так? Что это значит?» Изумленно спросила Фиасоль. «Папа живет в Квистогерде, и одну неделю я живу у него. А следующую неделю мама здесь, в Грособайре, объяснила Тедда. Я учусь в одной школе в Квистогерде, а в другой — здесь. Это они говорят, что дети хорошо умеют приспосабливаться. Что? Им кажется, что в детстве человек может привыкнуть ко всему. Они продолжили путь и давно забыли о проливном дожде, который шел все время. — Но детей очень легко испортить, — сказала Феосоль. — Так ты в двух школах? А это возможно? «Ну, все возможно», — по-взрослому ответила Тедда. «Но родители не общаются. Никогда. Каждый говорит о другом, только плохое. Мне нельзя брать с собой из одного места в другое вещи и одежду. У меня для переезда есть специальная дорожная сумка. Там лежит одежда, которую я могу брать из одного дома в другой. Мама не хочет, чтобы одежда, которую я ношу здесь, переезжала туда. А папа не хочет, чтобы одежда оттуда приезжала сюда». То же самое с другими вещами. В дорожной сумке лежит только то, что, может быть, и там, и тут — общее. Фиасоль никогда не слышала ничего подобного. «Я играю на Востоке в футбол, а здесь, в Грособайере в хоккей. Пропускаю тренировки и там, и тут, потому что могу приходить только через неделю». «Это ужасно», — сочувственно сказала Фиасоль. «Мне кажется, что меня разрезали пополам на две разных девочки. Я и Тедда, и Тота. Мама зовет меня Тедда, но дома у папы я только Тота. Две половинки девочки гораздо хуже, чем одна целая. Они дошли до дома Фиасоль, поздоровались с мамой, которая была занята работой на компьютере. Потом перешли в кухню и сели за стол. Следом за ними прокралась Жозефина, но когда Тедда попыталась заговорить с ней, спряталась под стул. «Надо подождать, пока она сама подойдет. — сказала Фиасоль. — Она может описаться, если ты слишком активно будешь общаться с ней, пока она не готова. Тигрица-фиалка тоже пришла и пожелала, чтобы ей погладили спинку и животик. И они, сидя на полу, долго ублажали ее. — Ты ведешь двойную жизнь, — сказала Фиасоль. — Одна жизнь на Востоке, в Квистогерде, а другая здесь, в Грассобайре. — Ну да. «У меня два велосипеда, два шлема, двое санок, две теплых куртки, две пары сапожек, по два экземпляра всего», — сказала Тедда. «Больше того, у меня два мобильных телефона, потому что мама не хочет, чтобы я пользовалась вторым, папиным, когда я у нее». «Мне кажется, ты сильный человек. Я бы все перепутала и с ума сошла», — сказала Феосоль. «Ты очень стойкая девочка. Нужна огромная сила, чтобы это выдержать». Знаю, сказала Тедда и кивнула. А ты пробовала поговорить с ними? Рассказать, как ты страдаешь. Не очень. Не хочу их обижать. В этот день Феосоли Тедда написали письмо, уполномоченной по правам ребенка Вали. Они рассказали о двойной жизни Тедды, о маме, у которой новый муж и маленький ребенок, и о папе, у которого новая семья в Квистогерде. Это был рассказ. О стойкой девочке, метавшейся из одного дома в другой, с дорожной сумкой, менявшей телефоны, школы и интересы и не знавшей утром при пробуждении, где она. Потом они перечитали письмо, и когда их все устроило, отправили его уполномоченной по правам ребенка. Они поговорили о записочках, адресованных балбесом. Фиасоль сказала, что Тедда должна попросить у Сабины и Сельви прощения. Лучше всего, если она попросит прощения На виду у всех. И еще она должна заставить мальчишек извиниться тоже. «Они ведь делают все, что ты им говоришь», — добавила Фиасоль. Она не знала, поймет ли Тедда такую просьбу, но не собиралась ей помогать, если Таня пойдет ей навстречу. «Я поговорю с мальчишками», — сказала Тедда. «Вообще-то они хорошие». «Я тоже это знаю», — сказала Фиасоль. «Они на самом деле хорошие. Ты тоже хорошая». Она протянула Тедди сжатый кулачок. Тедда сделала то же. Они стукнулись кулачками. «Кто это был?» — спросила мама, когда Тедда ушла. «Моя новая подруга», — удовлетворенно сказала Феосоль и пошла к себе в комнату. На следующий день Тедда получила ответ уполномоченный по правам ребенка. Потом Вала поговорила с ней по телефону. После уроков Фиасоль и Тедда встретились. Тедда сообщила, что ей сказала Вала. «Это мне все знакомо», — спокойно сказала Фиасоль. «Родители должны встретиться и выслушать тебя. Еще они должны принять то, что ты считаешь важным, а потом выслушать тебя, чтобы узнать, чего хочешь ты». «По меньшей мере гром и молния нужны, чтобы мама и папа встретились», — с ужасом сказала Тедда. «Они не могут даже находиться в одном доме. «Но встретиться им придется!» — рассердилась Фиасоль. «Ради своего же ребенка. Какой-нибудь взрослый должен с ними поговорить и устроить их встречу с тобой. Я тоже могла бы принять участие в такой встрече, если только ты захочешь», — добавила она. «Это было бы замечательно», — сказала Тедда. «Я попрошу тетю Эллу поговорить с мамой и папой». Тедда позвонила тете Элли, которая сказала, что искренне хочет ей помочь и устроит встречу родителей с Теддой, чтобы они ее выслушали. Тетя Элла тут же приступила к делу. Она поговорила с уполномоченной по правам ребенка и получила от нее советы. Затем она и Тедда уговорили родителей выслушать Тедду во время встречи, которая пройдет дома у тети Эллы. Так что им не придется идти в дом другого. Был холодный, но солнечный день когда тетя Элла пришла к Тедди в школу. «Это Фиасоль», — сказала Тедда, и они сели на заднее сиденье автомобиля Эллы. «Фиасоль? Мне что, отвезти ее домой?» — возмущенно спросила Элла. «Никак нет», — ответила Фиасоль. «Нет, она примет участие в этой встрече», — сказала Тедда и пристегнул ремень безопасности. «Зачем?» — возразила Элла. «Разве это не встреча в узком кругу родственников?» «Нет. Я выбираю известного мне взрослого, который знаком с обоими родителями, и беру какого-то сверстника, который никого не знает и поэтому является незаинтересованным лицом», — ответила Тедда, словно была адвокатом с большим стажем работы. «Позвольте, я незаинтересованное лицо, потому что не знакома с родителями», — сказала Феосоль и тоже пристегнула ремень. Но я на стороне Тедды, и поэтому я заинтересованное лицо. Тетя Элла с удивлением посмотрела на них и покачала головой. «Да, да, но я не уверена, что моя сестра будет от этого в восторге. Ей эта встреча и так уже кажется странной», — сказала Элла, и они поехали. Тедда и Феосоль хорошо подготовились. Они долго обсуждали, чего хочет добиться Тедда, что надо сделать, чтобы она лучше себя чувствовала. Тедда и Элла, в свою очередь, уже обсудили, как должна пройти встреча. Фиасоль вынула что-то из кухонного ящика и положила в ранец. Она готовилась устроить маленький сюрприз во время встречи Тедда с ее родителями. Они сидели в гостиной у Эллы, когда появилась мама Тедды. Она пришла прямо с работы. «Вот так», — обескураженно сказала она, заняв место в кресле. Ты даешь распоряжение, чтобы мы появились на этой почти официальной встрече, моя дорогая Тедда. А ты кто такая?» Спросила она Фиасоль. «Я Фиасоль, и я здесь от скорой помощи Фиасоль, а еще я знакома с уполномоченной по правам ребенка», — добавила она. «Тедда, девочка моя, зачем ты вмешиваешь в наши семейные дела своих школьных друзей?» Нахмурившись, сказала мама Тедды. «Мама!» Это моя встреча. Это я решаю, какой она должна быть, — решительно сказала Тедда. Именно Фиасоль помогла мне устроить эту встречу. Да-да, дорогая, решаешь ты. Пора бы уже и закончить. Печально сказала мама, встала и пошла на кухню, чтобы налить себе кофе. «Тедда, на тебе твоя любимая кофта?» — спросила Фиасоль. «Вот это!» Вовсе нет, ответила она. Обыкновенная старая кофта из моей дорожной сумки. А почему ты спросила? У меня есть задумка, ответила Феосоль. Можно мне ее потом взять? Да, да, сказала Тедда. А что ты собираешься с ней сделать? Сама увидишь, таинственно сказала Феосоль. Вскоре пришел папа, Тедде. Здравствуй, тота, дорогая! сказал он и обнял Тедду. Потом вежливо поздоровался с мамой Тедды и тетей Эллой и сел. Мама с виду была не в духе, а папа, судя по движениям рук, нервничал. После того, как всем налили кофе, можно было начинать. Верховодила тетя Элла. Она предупредила, что родители не должны вмешиваться, только слушать. Оба кивнули. Они любили свою дочь больше жизни и хотели сделать все, чтобы она была счастлива. Элла прочитала письмо, которое Тедда послала уполномоченной по правам ребенка. После этого Тедда сказала, каких изменений она хочет добиться. «Я хочу учиться в одной школе», — решительно сказала она. «Хочу заниматься одним видом спорта, который я выберу сама. Вы должны приходить на соревнования, в которых я участвую. Должны говорить друг с другом. Вам не обязательно быть лучшими друзьями, но надо быть друзьями». Когда я перемещаюсь из одного дома в другой, я должна иметь возможность брать с собой то, что я захочу. Из вещей и одежды. Вы не должны запрещать. Когда Тедда кончила говорить, слово взяла Фиасоль. «Тедда, сними кофту», — сказала она и стала рыться в своем ранце. Тедда сняла кофту, и Фиасоль села на диван. В руках у нее были ножницы. Она взяла кофту и стала ее резать пополам. «Что это еще за фокусы?» «Спросила мама Тедды. «Кажется, я согласилась прийти навстречу, «но вот этого я не понимаю». «Потерпите!» — сказала Тедда. «Потерпите!» Фиасоль, разрезав кофту пополам, протянула папе Тедды одну половину, а маме другую. «Вот сейчас каждый из вас получил половину своей дочери. У вас теперь Тедда, а у вас Тота. Ведь именно так вы пытаетесь разрезать дочь на две части» чтобы она страдала, чувствуя себя как две половинки одной девочки, — сказала Фиасоль и положила ножницы в ранец. «Конечно! Именно это я и чувствую!» — подтвердила довольная Тедда. Родители какое-то время сидели молча, каждой с половиной кофты в руках. Тишину нарушил папа Тедды. «Можно нам двоим остаться и поговорить?» — спросил он, и посмотрел на маму, которая кивнула в знак согласия. «Вот и хорошо», — удовлетворенно сказала Элла, и вместе с Теддой и Фиасоль отправилась на кухню. Вскоре девочек позвали, родители приняли все требования Тедды. Сказали, что раньше не понимали, насколько тяжелой была у нее жизнь. Они обещали, что будут договариваться и попытаются стать друзьями. Все прошло хорошо. «Так будет и дальше при условии, что они будут говорить друг с другом. Это ключ ко всему», — говорят Феосоль и Уполномоченная по правам ребенка. Говорите, и слушать, что говорит другая сторона». На следующий день в школьной столовой произошло нечто невероятное. Тедда взобралась на стол. Миру, Дадди и Нилли встали рядом на стулья «Внимание все!» — со смехом прокричала Тедда. «Слушайте! Слушайте! Важное сообщение! И важное извинение! Сабина! Сёльви, где вы?» Она осмотрела зал, увидела их и помахала рукой. Сабина и Сёльви вздрогнули, когда Тедда назвала их имена. Они были в растерянности, потому что она назвала их не Бякой и Кокосом, а Сабиной и Сёльви. В столовой было обычное для большой перемены столпотворение — Феосоли Белла с любопытством смотрели на то, что происходит. «Прошу тишины!» — крикнула Тедда. Многие подошли ближе к столу, на котором она стояла. «Сабина и Сельви! Я балбес!» — крикнула она и засмеялась. «Да, это я была балбесом! Прошу прощения!» Лицо расплылось в широкой улыбке. «И эти три маленьких балбеса тоже просят прощения!» Со смехом добавила она и показала на мальчишек, которые покорно кланялись, стоя на стульях. «Простите нас!» — крикнула она, и мальчишки подтвердили просьбу. «Простите! Мы перестанем быть балбесами здесь и сейчас! Ребята должны помогать друг другу!» Тедда подняла вверх сжатый кулак и потом стала сползать со стола. «На виду у всех!» — прошептала она Анафиасоль. «Это ты сказала на виду у всех?» «Да, но это только начало», ответила Фиасоль. Фиасоль зашла после школы к ингальвюру Гайкюру. Она не видела его много дней и хотела теперь объяснить ему то, что происходило в столовой. Ингальвюра Гайкюра часто не было дома, а иногда он был очень занят, когда она приходила к нему. Но сейчас он оказался дома и сочинял на компьютере музыку для гитары и клавишных. Ингальвюр Гайкюр Слушал ее не очень внимательно, продолжая обдумывать музыку. Фиасоль быстро рассказала о стойкой девочке Тедди, о ее сложной двойной жизни, родителях, уполномоченной по правам ребенка, переговорах Тедди, разрезанной кофте и активизации работы скорой помощи Фиасоль. Ингальвюр Гайкюр отвлекся от музыки и стал внимательно слушать. «Я думаю, что консульт Инг теперь не будет участвовать в этих делах», сказал он затем. «Я переношу свою деятельность в область музыки». «Что?» «Да. Я собираюсь оказывать помощь детским музыкальным группам, устраивать выступления, делать записи и все такое», добавил Ангальвюр Гайкюр. «Но ты, Фиасоль, великолепно работаешь в своей скорой помощи», удовлетворенно сказал он. «Я это знаю. Мне кажется, что Тедда живет теперь гораздо лучше с тех пор, как скорая помощь Фиасоль помогла ей». «Мне кажется, что тот, кто страдает, часто придирается к другим людям», — сказал Ингальвюр гайкюр «Может быть, для того, чтобы другие страдали больше его самого», — задумчиво добавил он. «Ты такой мудрый, Ингальвюр — с уважением сказал Эфиасоль. «Нет-нет, просто я старше тебя», — ответил Ингальвюр гайкюр «Скоро ты тоже станешь такой». «Эх!» «Я давно стала мудрой», — ответила Феосоль. «Я занимаюсь делами скорой помощи, Феосоль, и помогаю людям. И буду делать это всегда. Это потому, что я никогда не сдаюсь».